Одной рукой она придерживает его за коленки спереди, а другой за грудь, помогая разогнуться. Бросание мяча. Заключение: ходьба с поддержкой, а потом самостоятельно. Ходьба с поддержкой не ускоряет проявление способности ребенка ходить самостоятельно. Поддержка за руку не физиологична. Лучше пользоваться специальным поводком. Он не обязательно должен быть Покупной и кожаный. Может применяться поясок от теплого халата, который надевает малышу на шею, а концы его пропускают под мышки и назад, как при игре в лошадке. Все упражнения в начале месяца делаются 3-4 раза, в конце 5-8 раз. Нужно строго соблюдать порядок выполнения упражнений, так как он предусматривает нагрузку на разные группы мышц. К концу занятий ребенок не должен уставать. Если ему хочется играть еще, значит занятие было построено правильно. К этому времени у большинства матерей лактация заканчивается. Поэтому сначала... Последнее, потом и первое грудное кормление заменяется подслащенным кефиром с сухариком или печеньем. Если лактация не закончилась, надо стараться продлить ее на возможно больший срок. Даже небольшое количество грудного молока значительно облегчает переваривание и усвоение других продуктов. Прикорм желательно усложнять. Мясо уже дается не только в виде пюре, но и фрикаделик. Лучше давать их на второе блюдо с овощным гарниром. Фрикадельки могут быть мясными и рыбными. Наиболее подходящими сортами рыбы для фрикаделик являются треска, морской окунь и серебристый хек. Сухарик в обед все чаще заменяется кусочком белого хлеба. Как известно, хлеб переваривается труднее, чем сухарик. поэтому вводится он позже и постепенно. Примерное меню для детей 10-го месяца жизни может выглядеть так. 6 часов грудное кормление или кефир, смеси малыш, деталакт, цельное молоко, 200 граммов, одно печенье, 10 часов каша, гречневая овсяная манная, 200 граммов, Творог 5 чайных ложек, соки 9 чайных ложек, овощной суп на мясном бульоне 30 граммов, один сухарик, кусочек белого хлеба, овощное пюре 150 граммов, с одной чайной ложкой растительного масла, мясной фарш печеночный 60 граммов, тертое яблоко или фруктовое пюре 5 столовых ложек, 18 часов. овощное или фруктовое пюре 200 граммов с половиной желтка и одной чайной ложкой растительного масла, соки 9 чайных ложек, 22 часа грудное молоко или кефир, смеси малыш, деталакт, цельное молоко, 200 граммов. Очень важно научить ребенка активно есть. К этому возрасту у него прорезываются зубы, верхние и нижние центральные резцы. Им надо дать работу, то есть научить малыша кусать. Не следует просто вкладывать пищу в рот ребенка. Нужно добиваться, чтобы он сам не только снимал ее с ложки губами, но и покусывал. Кусать удобнее всего учить на яблоке. Берется небольшое по размеру яблоко, очищается и вкладывается в руку ребенка. Если нет маленького яблочка, отрезается кусок от большого и, соответственно, округляется. От круглого яблока не отламываются кусочки, как от ломтика. Малыш скоблит яблоко зубами. Яблоко в руке не исключает из диетики тертые фрукты, в том числе и яблоко. Если ребенок упорно отказывается от какого-нибудь нового блюда, нужно исключить его на несколько дней. а затем ввести вновь, но уже маленькими порциями. Необходимо добиваться, чтобы малыш ел все то, что ему положено. Иногда при глотании ребенок морщится и даже отказывается от еды, как будто ему больно глотать. К тому же и спать он начинает беспокойно, ночью просыпается подолгу и громко плачет.